Глава двадцать «Да, это была она, моя Мирка, которую я уж и не чаяла увидеть». Глаза эльфийки расширились от удивления, и она кинулась мне навстречу. Мы обнялись, а наши согруппники с обеих сторон изумленно глядели на нас. «Ты-то как здесь оказалась, друг мой?» Крепко держа меня за плечо, спросила Мирка. От обучения на боевом факультете ее хватка явно стала лишь сильнее. И тут она рассмеялась, отбросив весь высокоэльфийский и высокобоевиковский снобизм. «А я-то еще думала, когда слухи про жену ректора пошли, что там за Анна? Вдруг?» И верно, вдруг. Купил он меня. «Через пару дней после нашего расставания», — рассмеялась я. «Лучше ты скажи, как ты здесь оказалась. Я уж и не надеялась, что встретимся». Уж больно драматично с ней тогда вышло. А случилось вот что. На утро после того, как дядя Сима нас забрал и держал в хорошо оборудованной тюряге, то бишь в комнате, обустроенной как гарем, но тщательно запертой, он повел нас на рынок первый раз. Я плела и плевалась, дергая цепь на ноге. То обещала Симке самые жестокие небесные кары и нежданчик по карме, то пыталась подкупить добрым обращением и примерным поведением. Мирка же! то гневно сверкала на него глазами и шептала, что ей бы кинжал, и тогда посмотрим, как этот жирный работорговец заговорит, то гордо поднимала голову и обещала вновь объявить голодовку. В общем, доковыляли мы до рынка. Дядя Сима утер пот со лба и выставил нас на продажу. То есть посадил на стульчики так, чтобы любой проходящий мог насладиться лицезрея нашей прелести. «Девочки, товар лицом показать нужно!» причитал он, глядя на наши насупившиеся лица. «Ножку на ножку положили, улыбнулись, а с такими лицами я кому вас продам?» Мирка ясное дело плевалась и угрожала ему стрелой в глаз. Я же отвешивала дяде Симе фразочки о том, что мы честные попаданки и вести себя как девица на витринах в квартале красных фонарей не будем. Дядя Сима не знал, что за квартал, он вздыхал и угрожал оставить нас без десерта на ужин. Как вы знаете, первое время на меня никто не смотрел. Вернее, подходили мужички разных раз, вплоть до остроухих низкорослых гоблинов, окидывали скептическим взглядом мою худую фигуру и уходили. Либо внимательно присматривались к яркой спортивной мирке, порой приценивались, но, видя ее горделивый воинственный вид, тоже уходили. В общем, в какой-то момент мы просто сидели, жарились на санцепёке, выедали мозг дяди Симе, а покупателей не было. И вот, когда дядя Сима уже решил снижать цену на обеих, вдруг произошло непредвиденное. Мирка застыла, как каменная, она что-то увидела в стороне. Потом сплюнула сквозь сжатые зубы и начала сползать под стол. Эльфы, знаете ли, существа ловкие и да догибкие, поэтому получилось у нее очень хорошо. Мир. «Амир, ты чего?» – удивилась я. «А ну, вылезай, красавица моя!» Дядя Сима толстой рукой взял ее за плечо и потащил наверх. «Не вылезу, пока он не уйдет!» – буркнула Мирка и расположилась под столом удобнее. Пришлось дяде Симе вытащить ее за магическую цепь, которая делала из непобедимой воительницы беззащитную рабыню. И тут я поняла, что так напугала Мирку. Чуть в стороне от нас стояла группа мужчин-эльфов. Они переговаривались, поглядывая на нас. «Мирка, это же твоя раса! Ну или почти твоя! Чего ты напугалась?» «Там он! Проклятье!» — воскликнула она и сделала неуловимый жест подбородком в сторону ближайшего эльфа. Он был повыше других и чем-то отличался от остальных. Такой более мускулистый, на Мирку в мужском варианте похож. «Да кто он-то, изумилась я!» «Грузидиэл! Мой враг! Мы с ним соперничали всегда! А еще он причастен к гибели моих родителей! Он меня ненавидит!» Мирка снова попробовала сползти под стол, но дядя Сима удержал ее. «Уверена, сейчас он меня сторгует, чтобы подвергнуть величайшему позору, сделает из меня рабыню, а потом убьет, как при его участии убили мою мать!» «Пытать будет, должно быть!» Вот не зная, что там за эльфийские заговоры были у Мирки на родине, но звучало угрожающе. «Ведь если женщину купит мужчина, который ее ненавидит, то явно не для нежной любви». протянула я, просто не зная, что еще сказать. «Я бы, может, сама тоже под стол спряталась в такой ситуации? А откуда он тут-то?» «Ну, откуда?» — пробурчала Мирка. «В портал провалился раньше меня». Мы с соратниками не знали, куда он пропал, и негодовали, ибо его исчезновение лишало меня мести. Мирка полным ярости взглядом уставилась на врага. Да чтоб ему орланы печень выклевали! Мирка такая, знаете ли, ей палец в рот не клади. И, конечно, словно услышав Миркины опасение, Грузидиэл вальяжной походкой подошел к нам. На лице его стояла ехидная улыбка. На саму Мирку он не смотрел, видимо, узнал с самого начала. Глядел на дядю Симу. Почем попаданка, торговец? небрежно бросил он. Будь ты проклят, вмешалась в разговор Мирка. Но дядя Симу, завидев покупателя, не отставал. Не слушайте ее, любезный. Девушка и верно попаданка, у нее шок не привыкла еще. Восемь монет, Фигура отличная сами видите, глаза большие владеет основами магии можно подучить ее бытовой и будет вам хорошее подспорью по дому и верно не знает обычаев берегов не видит бросив на мирку ехидный взгляд ответил грузидел совсем попаданки распоясались как будто сам он не попаданец цена ей красная три монеты при таком норове При этом заглянул в кошелек, где лежало явно много больше десяти монет, то есть сказал про три монеты, чтобы лишний раз унизить Мирку. «За тебя и пол монеты бы не дали!» — кинула ему Мирка и отвернула свое прекрасное лицо, чтобы не видеть гада. «За три не могу, простите, любезный!» — запричитал дядя Сима. «И за пять не могу, товар свежий, не залежавшийся, и так в убыток себе торгую!» — Да я, в сущности, не настаиваю, — хмыкнул Грузидиэл. — Беру за восемь, вместе с цепью. Времени нет самому привез делать. — Прекрасное решение вы не пожалеете, — обрадовался дядя Сима. А у Мирки на глазах выступили слезы. Она сглотнула, тронула меня за плечо. — Я всегда тебя буду помнить, о друг мой низший, и ты помни меня когда от меня не останется даже цветочной росы», — произнесла она. «Да погоди, ты, может, еще...» Слабо пыталась я утешить подругу, хоть самой хотелось плакать за нее. «Моя участь предрешена. Подобный позор я не переживу». Дядя Сима радостно взял оплату и протянул эльфу свободный конец магической цепи. «Ну, пойдем, женушка», — бросил эльф Мирке. И никуда ей было не деться. Только и оставалось что распрямлять плечи, дабы не показать степень своего унижения. Я же была ошарашена. А потом, когда Мирка с ее учителем скрылись из виду, набросилась на дядю Симу. «Ну и зачем ты ее ему продал? Он же мучить ее будет! Он же тиран и деспот! Морда вражья поганая!» — бушевала я. «Подождали бы еще пару часов. Может, другой покупатель купил бы». «Да кому она еще нужна при таком норове?» Махнул рукой дядя Сима и принялся пересчитывать денежки. «Вот веди себя лучше, глядишь, тебя кто подобрее купит. Видела, что бывает с такими гордыми?» Но мне не помогло никакое поведение. Мой личный великолепный тиран явился спустя два с половиной дня. Мирка немного засмущалась в ответ на мой вопрос. «Видишь ли, друг мой, все оказалось совсем не так, как я думала». И высшие иной раз ошибаются, добавила со своим обычным забавным пафосом. А признать свое заблуждение свидетельство чести, живущей в душе. Так что случилось с тобой потом? Грузидеел оказался совсем не таким, как я думала. Как только мы заключили брак, и он привез меня в свой дом в стране местных высших, он освободил меня от цепей. И мы сразу вступили в поединок. По твоей инициативе, конечно. — лукаво спросила я, уже понимая, куда она клонит. — Ну да, конечно, — смутилась Мирка. — Но знай, что не было в нашем поединке победителя. В итоге начали мы разговаривать, и узнала я, что Грузидел никогда не был убийцей моих родителей. Он представил мне достойные доказательства. А еще он признался... Что освободил меня не ради мучений, а потому что хотел спасти меня от позора, быть купленной кем-то другим, что он готов развестись со мной прямо сейчас и даже дать положенное по закону выходное пособие, чтобы я могла жить свободно и самостоятельно в этом мире. Не верила я сперва. Но искренняя забота его поразила меня, друг мой, в самое сердце. О! -о, -о" вырвалось у меня, что-то мне эта история напоминает. И вы развелись, а потом-то поехала в Академию? «Да нет», — Мирка перестала смущаться и искренне счастливо улыбнулась. «Знаю, друг мой, что женщинам моего племени знакома благодарность. Грузидиэл сообщил мне также, его поступки связаны с тем, что он всегда испытывал ко мне самые глубокие чувства. Короче, потому и бесил меня. И издевался, что любил». Заговорщицки и тихо добавила она, стрельнув взглядом в сторону. А я-то и не разглядела сразу. Среди ожидавших мирку эльфов стоял и он, Грузидиэл ужасный. «И ты поняла, что сама ненавидела его, потому что любила?» — с улыбкой уточнила я. «О да, догадливый мой друг!» — тихонько рассмеялась Мирка. «И мы сочли, что лучше сохранить наш брак. Поведал мне мой муж и то, что его отправляют в академию, дабы освоил он приема боевой магии этого мира» и предложил он мне пойти с ним, дабы не разлучаться, и чтобы я делом занималась, по профессии. Меня чуть от смеха не сгибало, когда Мирка так забавно чередовала свою пафосную речь с нормальной непринужденной. А внутри растекалось золотое счастье. Я была так рада за нее, ведь их история достойна целой книги. Мы еще немного поговорили под ожидающими взглядами двух групп поддержки, Мирка кратко рассказала о судьбе самого Грузидиэла. Когда он провалился в портал и попал в распределитель, с ним тоже не знали, что делать. Ведь эльфы не очень часто оказываются в этом мире. И представить Высшего, таскать мешки или копать землю невозможно. Да и вообще, грузидел воин по праву рождения, отказывался заниматься какой-либо работой, кроме воинской. Не брать же непроверенного эльфа в армию человеческого государства. Вот и отправили его к своим, к эльфам. Те приняли хорошо, увидев отличные боевые навыки. Стал он жить-поживать, даже жалований получать, пока не увидел на рынке свою суженую. И тут подле нас раздалось к Хеканье. Это был Грузидиэл. «О, любовь, моя госпожа, моих ночей и дней!» — сказал бывший тиран и деспот. Позволю знать, почему ты столь долго разговариваешь с этой нишей!» «О, любимый господин, моих ночей и дней!» Ответила ему Мирка, должно быть, не узнал ты, что это та Анна, что была со мной в худшие дни моей жизни, в плену у Симона презренного? К тому же Анна, жена нашего ректора, да великая предсказательница. О, -о, -о изумленно протянул грузидиел. Видимо, мой внешний вид совершенно не вязался у него с высоким статусом. Позволь выразить тебе признательность за дружбу с моей супругой. Наши друзья с той и другой стороны тоже начали подходить и осторожно брататься. Первым был, разумеется, гиперобщительный Мартинель. Тут-то и выяснилось, что младшая группа боевиков как раз шла к нам на занятия в зоопарке. Не профильное для них, но положенное по программе. Их присоединили проходить курс вместе с нами. На одном занятии они уже были, вели там себя обособленно и высокомерно, поэтому мои природные друзья и не взлюбили их. Теперь же большой шумной компанией мы, наконец, дошли до высокого забора с воротами, возле которых собрались остальные студенты группы. Вскоре появилась стройная эльфийка-преподавательница в брючном костюме свободного кроя с удобно убранными наверх волосами. Тавритенька с Мартинелем одновременно шепнули мне, что зовут ее магистресса Бауранель. Она преподает магическую зоологию для первого курса. Сегодня. «Продолжаем знакомиться с магическими животными, обитающими в природном секторе-2», сказала магистресса, оглядывая нашу пёструю группу, то есть живущих в тёплом сухом климате, либо распространённых повсеместно. «Прошу соблюдать порядок и не засовывать пальцы в павильоны. Некоторые из животных весьма опасны, а методы управления ими мы начнём изучать только через три занятия. А в конце посмотрим на комбезиков и поговорим о них, если кто-нибудь вдруг не видел этих тварей. О, вырвалось у меня. Но вы понимаете, какая перспектива меня больше всего заинтересовала?